Глава шестая Вот почему я не помнил, куда выводила Пасечная улица. Во-первых, я на ней никогда не был. А во-вторых, она заканчивалась тупиком. Посмотрел в зеркало заднего вида, никто не преследует. «Будем ждать», — решил я. Особыми умственными навыками неизмененные они эти монстры не обладают, так что есть все шансы, что они попросту уйдут. Было бы отлично. Ира вглядывалась в фиолетовые заросли за забором. «Ты что-то видишь?» – насторожился я. «Не знаю». «Нет, не вижу». Супруга не отводила взор. «Давай развернемся», – попросила она. Ее голос мне не понравился. Паники не слышно, но страх уже прокладывал себе тропинку. Я даже не желал выспрашивать, что она увидела в бывшем парке Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. По опыту знаю, в гуще деревьев, в новом мире, живут такие твари, которым на глаза лучше не попадаться. Все белочки, бурундучки и прочие милые жители таких мест превратились в крайне опасных созданий. Только люди зачем-то борются за собственное существование. Хотя, по самым оптимистичным прогнозам, последний человек умрет через 10 лет, и новая жизнь, новый виток эволюции захватит полную власть на освободившейся планете. Крутить туда-сюда руль пришлось долго. Наш КАМАЗ не предназначен для разворота в таких узких местах. В конце концов, к собственному стыду, я снес задом часть забора и только тогда смог встать кабиной в сторону Дмитровского шоссе. «Давай перекусим», — решил отвлечь жену. После разворота она по-прежнему не отводила взгляда от зарослей, где кого-то увидела. Теперь наблюдала в зеркало заднего вида и через выжившую после нападения жабоподобного монстра заднюю камеру. Забыл уже, когда последний раз ели. Как говорится, война, войной, и обед должен быть по расписанию. Наш КАМАЗ оборудован маленькой кухней, баками с автосбором дождевой воды и ее последующей фильтрацией. К тому же в нем установлен большой аккумуляторный блок и противоударная солнечная батарея на крыше. Ко всему прочему, имеется мини-дизель-электростанция мощностью 1600 кВт. Не заводя двигатель, мы можем беспроблемно жить в Кунге больше месяца. Как-то нас пыталась взять из мором банда под лахти. Загнали в тупик и заминировали выезд. В итоге они к нам подобраться не могли, мы бы их порешили. Однако и выехать мы не могли. Бандиты думали, что мы в итоге оголодавшие сдадимся. Ничего у них не вышло. Их в итоге растерзал мутировавший лось. Ира еще раз в зеркало заднего вида, затем на дисплей. «Что ты хочешь?» – поинтересовалась она. После исчезновения человечества вопрос еды встал очень остро. Теперь мало кто сеял пшеницу или разводил свиней. Лишь в крупных поселениях люди старались сохранить видимость нормальной жизни. Получалось с трудом, ведь смерть стала не концом бытия, а преображением в новый вид. И если умирала и перерождалась одна из свиней, то она убивала остальных. А перерожденных животных есть нельзя. Периодически находились люди, кто пытался доказать, что их мясо питательно. Умирали они одинаково. Отказывала печень. Просто у кого-то раньше, а у кого-то позже. Достаточно быстро ко всем проблемам выживших добавилась еще одна. Проблема питания. Решали ее люди по собственной недалекости как раз за счет друг друга. Иногда отнимая еду, иногда поедая друг дружку. Ты с таким видом интересуешься, чего я хочу, словно у нас полный холодильник колбас, сыров и омаров. Не удержался от ехидства. Прости. Зачем-то извинилась передо мной Ира. Она перелезла по резиновой кишке в кунг, где принялась греметь посудой, тихо напевая. Я покрутил колесико регулировки на рации. Станция у нас хорошая. Даже в условиях густой городской застройки бьет минимум на 80 километров. Из динамиков гулкой красноречиво раздалась тишина. Собственно, ни на что другое я не рассчитывал. Стоять долго на одном месте чревато, тем более посреди такого города, как Москва, тем более посреди такого лесного массива, как Тимирязевский парк. Но выбора пока нет. Из северного лагеря мы уехали, потому что узнали тайну, которую посторонним знать не полагается. Появился там один человек, по пьяни проболтавшийся о портале жизни. Мне запомнилась одна из его фраз. «Если вы пройдете через портал, то попадете в мир, где вы нужны». Ночью его убили сообщники, а потом умертвили всех, кому он успел проговориться. Хотели и нас, но кишка оказалась тонка. Если проберемся в центр Москвы, то есть шанс, что не умрем вместе с этим миром. Я продолжал крутить ручку чистоты. Один раз показалось, что уловил обрывок разговора, около минуты вслушивался. Тишина. Ушам я доверял, а еще понимал, что объект в обязательном порядке охраняется, а значит, у них есть радиосвязь. Готово, сказала жена. Переберешься сюда или там поедем? Я выключил рацию и заглушил двигатель. Иду. Последний раз оглядел окрестности на предмет опасной живности. Пробравшись в кунг через резиновое соединение, я уселся за стол. Возникло ощущение дежавю Это уже случалось. Может быть, в том нормальном мире, где люди жили в городах, а монстры появлялись только на экранах? Ира выложила на тарелке поджаренную тушенку. Срок годности, проставленный на банке, давно истек, но с мясом ничего не случилось. Даже если и случилось, то нашим организмам пришлось приспособиться. Выбора нет. Пища превратилась в большую ценность. На дорогах современного мира мы не единожды встречали банды людоедов. Если в начале людоедство было чем-то необычным, то через семь лет стало почти нормой. По крайней мере, сегодня этим уже никого не удивить. Мясо я проглотил быстро. Начал ковыряться в пресных консервированных овощах, ими мы запаслись в северном лагере. «Хлеба хочется», — Ира положила вилку на пустую тарелку. «Свежего. Или хоть какого-нибудь». Мне вспомнился ароматный запах вкусного свежеиспеченного хлеба. Почему я не ценил это, когда имел? Последний раз хлеб довелось есть, когда ехали на север побывшие М4. Неподалеку от Воронежа находилась полностью уцелевшая деревушка. Измененные по какой-то аномальной закономерности туда не совались. Пару лет назад мы каким-то чудом поймали сигнал «СОС» оттуда. Они просили помощи в связи с тем, что на них надвигается огромная банда людоедов. Такие встречались, когда несколько мелких банд собирались в одну. Силу по нынешним временам они представляли колоссальную, но долго и не существовали, так как достать пищи в необходимом количестве не могли. Насколько знаю, на помощь никто не откликнулся, а мы попросту не успели. Когда примчались от деревушки, остались угли и валялись отглоданные кости. Я положил в рот последнюю вилку с овощами, переживал и проглотил. Безвкусно и пресно. Есть вариант пробежаться по местным магазинам сострил я. «Уезжать надо. И чем быстрее, тем лучше». Ира поднялась, взяла тарелки и направилась к раковине. «Я не пойму, что ты предлагаешь?» «Не поверил собственным ушам. Просто поехать обратно?» «Да эта жаба перевернет в итоге нашу машину. И что тогда?» «Прости». Жена включила кран тонкой струйкой полилась вода. «Я просто очень сильно волнуюсь». «Все будет хорошо». Я поднялся и подошел к ней. Обнял и положил голову на плечо. Посмотрел в левый глаз с бельмом. Знал, что меня она не видит. Рыжая прядь приятно щекотала нос. По-другому и быть не может. У нас все получится, слышишь? «Слышу», – прошептала жена. «Я тебе верю, просто волнуюсь. Ведь что бы ни произошло, выбраться оттуда мы уже вряд ли сможем». «Брысь, упаднические настроения!» – хлопнул я ее по попке. «Надо будет, выберемся!» «И не из таких передряг выбирались!» К тому же нам и не надо будет выбираться обратно. У нас все получится.